Глава 4. Четверг, 14 сентября. Шанхай, Китай. Реактивный лайнер, выполнявший рейс из Токио, пролетел над Восточно-Китайским морем и развернулся над огромной дельтой реки Янзы. Смит смотрел в иллюминатор, разглядывая зелень, скученные здания, и смог который ватными клочьями гнездился в низинах одного из самых крупных городов Азии. Его взгляд переместился с полноводной реки на север, к острову Чонмин. Смит продолжал размышлять об исчезнувшей декларации и о тех последствиях, которыми грозила ее пропажа. Ровно в 13.22 Самолет приземлился в международном аэропорту Пудун. Но Смит так и не пришел к какому-либо решению, только осознал, что при всей насущности договора по правам человека куда важнее не допустить, чтобы в руки Саддама Хусейна попала очередная партия оружейных химикатов. Утра по Смита встретил доктор Лян в окружении улыбающихся коллег. По западным меркам аэровокзал был небольшим, но ультрасовременным, с высоким голубым потолком и растениями в горшках. Билетные кассы осаждали люди в строгих костюмах. Еще один признак стремления Шанхая — стать азиатским Нью-Йорком. Лишь немногие смотрели на Смита и его спутников, но эти взгляды не выражали ничего, кроме праздного любопытства. На улице их ждал лимузин. Как только они уселись на задние сиденья, машина тронулась с места и влилась в транспортный поток. Водителю удалось протиснуть автомобиль между тремя такси и двумя пешеходами, которые метнулись в сторону, спасая свою жизнь. Смит обернулся, посмотреть, целы ли они, Но, кроме него, никто не обратил на них никакого внимания. И это красноречиво свидетельствовало о нравах, царящих на здешних дорогах. Вдобавок, Смит успел заметить небольшой темно-синий автомобиль Volkswagen Jet, который до сих пор стоял среди такси, а теперь пристроился сзади, за лимузином. Быть может, Смита... Ждали здесь и другие люди, которые не имели никакого отношения к молекулярной биологии, и сомневались в том, что доктор Лян правильно определил, кто он такой и где работает. Водитель Джетты мог оказаться и самым заурядным шанхайцем, который встречал в аэропорту родственника или друга, и по ошибке припарковал автомобиль на стоянке такси, а не в гараже. И все же тот факт, что он тронулся с места одновременно с лимузином, заслуживал определенного внимания. Смит ничего не сказал об этом доктору Ляну. Они углубились в беседу о вирусах, а лимузин плавно выехал на шоссе, которое вело на запад, через заболоченную дельту, и на всем 30-километровом протяжении едва возвышалось над уровнем моря. Впереди показалась зубчатая стена небоскребов Шанхая. Новый город, практически целиком выстроенный за минувшее десятилетие. Первым появился широко раскинувшийся район Новый Пудун с иглой башней «Жемчужина Востока и более приземистым, но тоже высоким 88-этажным зданием Чинмао. Дорогостоящая архитектура. Воплощение роскоши и высоких технологий. Всего 10 лет назад здесь была болотистая равнина, снабжавшая город овощами. Лианзе говорил о планах Смита, а лимузин тем временем миновал Пудун, проехал по туннелю под Хуанпу и углубился в районы Буси и Бунт, которые до 1990 года были центром Старого Шанхая. Сейчас над неоклассическими деловыми зданиями колониального периода возвышалась целая армия сверкающих небоскребов. В народном парке Смит увидел бесчисленные автомобили и мотоциклы, толпы людей, наводнявшие улицы, будто подвижное, кипящее жизнью моря. На мгновение он умолк, пытаясь мысленно объять увиденное. Масштабное строительство, выставленное на показ процветания. Шанхай был самым населенным городом Китая, более крупным, чем даже Гонконг или Пекин. Но Шанхай жаждал большего. Он стремился занять достойное место в мировой экономике. Он почтительно склонялся перед прошлым, но все его интересы были устремлены в будущее. Лимузин свернул направо к реке, и доктор Лян беспокойно заерзал на сиденье. «Доктор Смит, может быть, вы все-таки предпочтете отель «Гранд Хаят в башне Чинмао?» «Это современная гостиница, очень хорошая. Кухня и обслуживание превыше всяких похвал. Поверьте, там вам будет удобнее всего. Вдобавок «Гранд Хаят. Гораздо ближе к нашему институту в Чанзине, куда мы направимся сразу после того, как вы поселитесь. Да, отель «Мир» — почтенное заведение с отменной репутацией, но он не дотягивает даже до четырех звезд. Сотрудники прикрытия сообщили Смиту, что в настоящее время в Шанхае всего три кафетерия «Старбакс» и все они находятся по ту сторону реки в районе Бусини неподалеку от Бунда. Смит улыбнулся и сказал, «Мне всегда хотелось пожить в старом отеле «Мир». Можете назвать это тягой к историческим местам». Ученый вздохнул. «Ну что ж, разумеется». Лимузин свернул к югу на живописную улицу, на одной стороне которой стояли колониальные здания Бунда, а напротив катила свои воды широкая Хуанпу. Смит рассматривал старинные дома и конторы, выстроившиеся вдоль реки. Именно здесь располагался центр британской концессии, которая утвердилась в 1842 году и цеплялась за власть почти сто лет, до тех пор, пока японцы не захватили город в ходе Второй мировой войны. Доктор Лян подался вперед и ткнул пальцем. «Вот ваш отель «Мир».» «Вижу». «Спасибо». Это увенчанное зеленой пирамидой, двенадцатиэтажное здание было выстроено в готическом стиле в традициях Чикагской архитектурной школы. Знаменитый шанхайский миллионер А Виктор Сасун возвел его в 1929 году, после того, как сколотил состояние, торгуя опиумом и оружием. Как только лимузин остановился у входа под аркой, доктор Лян сказал Смиту. — Я зарегистрирую вас от имени Биомедицинского института. Он выбрался из машины. Смит последовал его примеру, незаметно осматриваясь вокруг. Он не увидел поблизости темно-синий автомобиль, который ехал за ними из аэропорта. Однако, входя во вращающиеся двери, Смит заметил, что их водитель также покинул лимузин, открыл капот и теперь осматривал двигатель, который работал с четкостью швейцарских часов. Во всяком случае, Смит не уловил на слух никаких перебоев. Вестибель отеля поражал изяществом отделки. Здесь почти ничто не изменилось со времен бушующих двадцатых, которые особенно громко бушевали в Шанхае. Доктор Лян провел Смита по полу из белого итальянского мрамора к регистрационной стойке. Надменный портье пренебрежительно посмотрел на Ляна, заполнявшего регистрационную карточку, Потом обратил взгляд на Смита, даже не пытаясь скрывать неприязнь. Доктор Лян заговорил с ним негромким голосом, и в его отрывистой речи Смиту послышалось название биомедицинского института. Во взгляде портье мелькнул страх. И отношение к гостю из западного мира мгновенно переменилось. Несмотря Насоривший в город дух свободного предпринимательства, Шанхай находился в Китае. Китай все еще оставался коммунистической страной, а доктор Лян оказался куда более влиятельным человеком, чем можно было подумать, общаясь с ним на тайваньской конференции. Портье вызвал насильщика, и доктор Лян вложил в руку Смита ключи от номера. К сожалению, мы не можем поселить вас в люксе. Но ваш номер достаточно удобен и просторен. Не хотите ли освежиться, прежде чем ехать в институт? Сегодня?» Смит изобразил удивление. «Боюсь, я не в лучшей форме, доктор Лян. Вчера я до позднего вечера участвовал в переговорах и консультациях. Позвольте мне сегодня отдохнуть, а завтра утром...» — Я готов встретиться с коллегами. Доктор Лян смутился. — Да, разумеется, мы так и сделаем. Я велю своим сотрудникам изменить расписание. — Но вы не откажетесь поужинать с нами. Мы будем рады показать вам, как красив Шанхай в вечернее время. Смит подавил желание кивнуть. — Это не в обычаях китайцев с благодарностью принимаю ваше приглашение но нельзя ли отложить ужин на более поздний срок до девяти часов вполне мы будем ждать вас здесь лиан понимающе улыбнулся но когда он заговорил вновь его голос прозвучал натянуто мы не задержим вас надолго доктор смит обещаю была ли подозрительность в его словах и улыбке. И он попросту начинал терять терпение. Вряд ли обычный ученый мог нагнать такого страха на портье. Смит отверг предложение Ляна, которое тот сделал на Тайване, но уже несколько часов спустя намекнул, что будет рад отправиться в Шанхай, причем немедленно. Разумеется, Смит постарался внушить Ляну, а будто бы эта инициатива исходит от него — И тем не менее понимал, что у китайского коллеги вполне могли возникнуть сомнения. Однако сроки поджимали, и Смит решился рискнуть. Однако даже если Лян что-то заподозрил, он, по крайней мере, улыбался, когда уходил. Сквозь стеклянные двери Смит увидел, как он остановился у лимузина. Откуда-то появился водитель. Он быстро и нервно что-то сказал Ляну. Потом оба китайца собрались в машину, и лимузин умчался прочь. Коридорный уже унес чемодан. Смит поднялся в лифте на нужный этаж и отыскал свой номер, продолжая размышлять о докторе Ляне и водителе, который осматривал двигатель, явно в этом не нуждавшийся, а также о темно-синей джетте. Чемодан стоял в комнате, коридор ушел. В Китайской Народной Республике чаевые не приветствовались. Номер оказался именно таким, как его описывал Лян. Размером с небольшой люкс, роскошного американского или европейского отеля. С прохладным чистым воздухом, огромной двуспальной кроватью и ночным столиком в Алькове обитым деревянными панелями и освещенным мягким светом старинных настольных ламп. Обстановку номера дополняли угловой диван, кресло, кофейный столик, инкрустированный письменный стол и полностью оснащенная ванная комната за деревянной дверью. Инкрустированная мебель, тканые картины и длинные побеги зеленого плюща воссоздавали здесь атмосферу Англии. В окна были вставлены дорогие рамы, но открывшийся из них вид был далеко не живописен. Вместо реки, двух подвесных мостов, районов Пудон и Бунт, Смит увидел старые приземистые деловые здания и жилища миллионов людей, которые управляли огромным городом, кормили его и ухаживали за ним. Смит осмотрел содержимое чемодана. Практически незаметное волоконце, которое он вложил внутрь, осталось нетронутым. Значит, чемодан никто не обыскивал. Смит подумал, что он, вероятно, преувеличивает опасность. С другой стороны, где-то здесь, в Шанхае, находится подлинник грузовой декларации «Эмпресс», а также люди, которые ее составили и люди, похитившие ее у Мандрагона, те и другие, могли действовать за дно, либо порознь. Как бы то ни было, Смит не мог исключить того, что кто-нибудь хорошо рассмотрел его во время перестрелки и узнает при встрече. Уже к нынешнему времени эти люди вполне могли выяснить его имя. Сам же Смит располагал весьма скудными сведениями. Он мельком заметил высокого главаря, нападавших, человека с необычайными для китайца хань, рыжими волосами. И еще у Смита была салфетка из кафетерия с написанной на ней фамилией, которая ничего ему не говорила. Он уже начал разбирать вещи, когда из коридора донесся звук шагов. Смит замер в неподвижности, прислушиваясь. Шаги становились у двери его номера. Сердце Смита забилось чаще. Он торопливо пересек комнату и прижался к стене, затаившись в ожидании. Как только доктор Лянь Тяньнин появился в биомедицинском центре, девушка в приемной кивком указала в сторону его личного кабинета. «Там вас ждет человек», Доктор Лян. Он сказал, что приехал поговорить о вашем телефонном звонке. Я я не смогла задержать его. Девушка опустила глаза на свои руки, лежавшие на коленях, и поюжилась. Она была молода и застенчива. Доктор Лян предпочитал именно таких секретарей. Он мне не понравился. Это очень важный человек, и вам не следует столь открыто проявлять свою неприязнь к нему, — наставительно произнес Лян. Пока он здесь, я не буду отвечать на телефонные звонки. Вы поняли меня? А девушка кивнула, по-прежнему не поднимая глаз. Когда доктор Лян вошел в кабинет, посетитель стоял напротив его стола, прислонившись к каталожному шкафу. Он улыбался и беззаботно насвистывал, будто озорной подросток. «Мне нечего добавить тому, что я сообщил вам по телефону майор Пен», — натянутым голосом заговорил ученый. «Возможно. Сейчас мы это выясним». Майор Пен Айту был невысоким, плотным человеком, с мягкими руками, негромким голосом, и застенчивой улыбкой. Он носил строгий серый костюм европейского покроя, галстук с заколкой и очки в роговой оправе. В облике майора не было ничего пугающего, но это впечатление менялось, как только собеседник заглядывал за стекла его очков. Эти глаза буквально ничего не выражали. Когда майор улыбался, они продолжали быть серьезными. Когда он говорил своим тихим голосом, Его глаза оставались неподвижными и безразличными. Они наблюдали. Они смотрели на собеседника, но видели что-то другое, и было невозможно понять, что именно они видят. — Объясните, что вас насторожило, доктор Лян, — велел майор. — Этот человек задавал вопросы? «Нет, — Нет-нет, ничего подобного. Лян тяжело опустился в кресло у своего стола. Дело лишь в том, что на Тайване он буквально сгорал от нетерпения, а когда мы устроили для него срочное приглашение в свой центр, он внезапно заявил, что чувствует себя уставшим, и попросил отложить визит до завтра. Но вам не кажется, что он устал? На тайваньской конференции он не выглядел утомленным. В аэропорту Тайбе он держался бодро и явно торопился. Расскажите подробно, что произошло на Тайване. Лян объяснил, что он обратился к Смиту и пригласил его на ужин в компании коллег. Но Смит отказался, добавив, что готов принять приглашение в другой раз. «У вас создалось впечатление, будто бы в тот вечер у него была назначена другая встреча?» Доктор Лян стиснул зубы, размышляя. «Он...» Он держался уклончиво. Вы ведь знаете, как это бывает, когда человека застигнут врасплох, и он наскоро придумывает вежливый предлог отказаться. Майор Пен кивнул, скорее собственным мыслям, чем Ляну. И тогда вы пообещали связаться с ним в более удобное время, чтобы обсудить свои биомедицинские задачи? Да. В поведении майора было нечто, заставляющее его собеседников не ограничиваться только прямыми ответами на поставленный вопрос. Вероятно, манера держаться так, словно он ждет продолжения. Это показалось мне вполне уместным. Его работы в МИИС весьма важны. Мы очень хотели бы узнать, чем там занимаются». Такая информация могла бы оказаться полезной для наших собственных исследований. Стало быть, он настоящий ученый? И очень серьезный. Вместе с тем он офицер американской армии. Да, полковник, если не ошибаюсь. Подполковник рассеянно поправил майор. Взор его непроницаемых глаз был обращен внутрь. Он размышлял. «После вашего звонка я ознакомился с его досье. В прошлом с ним происходили, скажем так, странные события». «Странные? В каком смысле?» «В послужном списке Смита имеются пробелы. Как правило, они помечены словом «увольнительное». На армейском языке это означает «выходной отпуск». Один из таких пробелов возник после смерти невесты Смита, погибшей от воздействия вируса, с которым она работала. «Да, я знаю, о каком вирусе идет речь. Это ужасно. Но со стороны Смита было вполне естественно взять отпуск после столь трагического события». «Возможно». Майор Пен кивнул с таким видом, будто бы он внимательно слушает Лиана, но, судя по глазам, Его мысли витали где-то далеко. Вы не виделись со Смитом вчера вечером? Нет. Но вы посещали заседание и встречались с участниками конференции? Разумеется. Именно для этого я ездил туда. Смит тоже должен был присутствовать на вечерней сессии? Да. Лян нахмурился. В особенности он интересовался двумя докладами. Один должен был прочесть американский коллега Смита, второй его личный друг из Пастеровского института. Но ведь он сам сказал мне, что задержался на вечерней сессии допоздна. Он мог выбрать любое из множества докладов. Майор Пен обдумал слова ляна. А на утро Смит внезапно обратился к вам с просьбой о приглашении. — в Ваш шанхайский институт. — Ну, он выразился несколько иначе. Скорее, он вполне ясно намекнул, что заинтересован в срочном приглашении. — Каким образом? — При каких обстоятельствах вы встретились утром? Доктор Лян задумался. За завтраком он подсел к нашему столику. Обычно он завтракал со своим другом, из Пастерского. За едой он мельком упомянул, что хотел бы осмотреть наши лаборатории и обсудить свою работу в, в МИИС. Я пообещал в ближайшее время направить ему приглашение, но Смит огорчился и ответил, что дальние переезды для него затруднительны, и он редко бывает в Азии. Мне оставалось только заметить, что, коль скоро он уже находится здесь, почему бы не поехать сейчас же? И он согласился? Он мялся, что-то бормотал, но я видел, что эта мысль пришлась ему по вкусу. Майор вновь кивнул самому себе. Внезапно он отделился от каталожного шкафа и, не прощаясь, ушел. Доктор Лян. Широко расмахнутыми глазами смотрел на закрытую дверь своего кабинета, гадая, что произошло. После каждой зарубежной поездки он должен был отчитываться перед Бюро безопасности. Он не сомневался, что в телефонной беседе с сотрудником Бюро рассказал все, что следовало. Зачем майор Пен приезжал сюда? Что нового он узнал минуту назад, если так быстро ушел? О майоре говорили, что в своем деле он добивается успеха там, где все остальные терпят неудачу. Лян покачал головой, чувствуя, как к нему в душу заползает парализующий страх. Пекин, Китай. Тщательно охраняемый комплекс Джуннаньхай расположен в центре Пекина по соседству с легендарным запретным городом, в котором некогда правили и развлекались китайские императоры и императрицы. На протяжении столетий Джон Наньхай был императорским увеселительным парком. Здесь на утопающих в зелени берегах двух озер для аристократов и их слуг устраивали лошадиные скачки, охоту и красочные праздники. В сущности, Джон Наньхай и означает – Центральное и Южное озера. Когда в 1949 году к власти пришли коммунисты, они заняли этот огромный парк, перестроили и обновили здание с загнутыми, словно упагод, краями крыш. В наши дни Джон Наньхай стал новым запретным городом. Здесь находится резиденция всемогущего правительства КНР, И его попеременно проклинают и боготворят. Именно здесь, в окружении императорской роскоши, заседает Политбюро в составе 25 человек. И хотя оно является высшим властным органом государства, по-настоящему страной управляет постоянный комитет Политбюро «Элита среди элиты». Недавно количество его членов было увеличено с 7 до 8 их решения послушно утверждаются Политбюро и исполняются министерствами и подчиненными им ведомствами. Многие живут со своими семьями на охраняемой территории в традиционных придворных поместьях из нескольких зданий, окруженных стенами. Некоторые из высокопоставленных служащих также поселились здесь в квартирах, намного более комфортабельных, чем те, которые можно встретить снаружи в метрополисе. Тем не менее, это не Белый дом, не Даунинг-стрит-10 и даже не Кремль. Засекреченный, недоступный для прессы, Джон Нянхай обозначен лишь на некоторых туристических картах, хотя адрес ЦК Компартии «Фюдзе, дом 2». Ясно указан на бланках ее документов. Скрытые за такой же ярко-красной стеной, как и те, что некогда отгораживали от внешнего мира запретный город, комплекс Джоннанхай спроектирован настолько продуманно, что в китайской столице нет ни одной точки, откуда можно заглянуть поверх его высоких стен. Рядовые граждане сюда не допускаются. В отношении иностранцев запрет еще строже, разве что они являются главами государств. Кое-что из этого нравилось Нють Ань Синю. Но отнюдь не все. Он принадлежал к Иличии постоянного комитета и работал в Джуннаньхае, однако предпочел поселиться за его пределами в городе. Его кабинет отличался спартанской простотой. Здесь не было ни свитков с орнаментами, ни драконов, ни фотографий. Ню верил в основополагающий принцип социализма — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Его телесные запросы были скромны, непритязательны и не шли ни в какое сравнение с интеллектуальными. Ню Дяньсинь откинулся на спинку кресла за своим заваленным бумагами столом сцепил пальцы и закрыл глаза. Он все еще находился в круге света старой настольной лампой. Ее отблески играли на его впалых щеках и смягчали черты лица, полускрытого очками в черепаховой оправе. Казалось, слепящие лучи ни капли не тревожат его, как будто он до такой степени погрузился в размышление что не замечает света, и в его спокойном внутреннем мире вообще нет места тревогам. Ню Дзянь стал влиятельным человеком, восходя к власти осторожными, скрытными шагами. Еще с тех пор, как Ню вступил в партию и стал членом правительства, Он знал, что безмятежность наилучшим образом помогает сосредоточиться и найти наилучшее решение. На совещаниях Политбюро и Постоянного комитета он зачастую сидел так же, как сейчас, неподвижно, не произнося ни слова. Поначалу остальным казалось, что он спит. Его считали легковесом, из провинциального тянь-иня. При нем говорили так, как будто он отсутствует, в сущности, словно его вообще нет на свете. И только потом, к горькому сожалению тех, кто слишком распускал язык, стало ясно, что Нью слышит каждое слово и находит ответы на любые вопросы еще до того, как те были заданы. Именно тогда сторонники Нью окрестили его Филином. Меткое прозвище распространилось по всем этажам власти, и отныне о н ⁇ никто не забывал. Искусный стратег и тактик, он изобразил Филина на своем личном штампе. В настоящий момент Филин размышлял о тревожном слухе, будто бы некоторые из его товарищей по постоянному комитету изменили свое мнение о договоре по правам человека США, над которым Ню работал с таким упорством. Все нынешнее утро он зондировал почву, пытаясь выяснить имена отступников. Странно, что он не предвидел загодя столь серьезный раскоп. Это тоже беспокоило его. Он усматривал в этом намек на появление организованной оппозиции, ждущей удобного момента, чтобы выйти из тени и сорвать подписание договора. Теперь, когда Китай начал объединяться с капиталистическим миром, в правительстве неизбежно найдутся люди, которые сделают все, чтобы погубить договор и сохранить за собой власть. Негромкий стук в дверь оторвал Ню от раздумий Его глаза распахнулись. Шторы на окнах отгораживали его кабинет от яркого солнца и роскошных садов жунь Многолетний опыт научил Филина беречь свое рабочее место от постороннего взгляда. Вновь послышался одиночный удар в дверь. Не слишком хорошо знал этот звук. Он всегда предвещал неприятности. «Входите, генерал!» «Генерал!» чу куай решительным шагом вошел в сумрачный кабинет, снял фуражку и сел в деревянное кресло напротив стола, подавшись вперед. У него было истеченное шрамами лицо, могучие плечи и выпуклая грудь. Маленькие глаза генерала прятались среди глубоких морщин, оставленных ветром и солнцем. Он смотрел на Ню, прищурясь, словно находился под слепящим солнцем пустыни. Его выбритая голова блестела в круге света настольной лампы, будто полированный стальной шар. Мундир с обилием наград придавал ему сходство с престарелым советским маршалом времен Второй мировой войны, размышляющим об уничтожении Берлина. Это впечатление портило только тонкая сигара, которую он стискивал зубами. Это шпион. Вести от майора Пена? Спросил Ню, скрывая нетерпение. Да. Майор полагает, что доктора Ляна использовали, но он в этом не уверен. Генерал Чу возглавлял Министерство общественной безопасности, один из органов, находившихся в ведении Филина. Майор Пен был одним из лучших оперативников генерала. Вероятно, Джон Смит — агент разведки, который хитростью добыл приглашение в Китай. Возможно, с целью научного шпионажа. Почему майор так считает? По двум причинам. Во-первых, В послужном списке Смита имеются некоторые странности. Если говорить коротко, ничем не оправданные длительные отлучки с места работы в АВМИИС. Как выяснилось, доктор Смит не только медик или ученый. Он получил куда более серьезную боевую и командную подготовку, чем большинство исследователей, даже тех, кто работает на американскую армию. А во-вторых, Интуиция майора Пена подсказывает ему, что с доктором Смитом не все ладно. «Интуиция?» Генерал Чу выдохнул аккуратное кольцо густого сигарного дыма. «За годы руководства силами безопасности я убедился в том, что интуиция майора Пена подкреплена его опытом и почти не дает сбоев». «Из всех ведомств...» который курировал Филин, Министерство общественной безопасности нравилось ему меньше всего. Это был осьминог с клыками и когтями, огромная тайная организация, обладавшая невероятно мощными инструментами разведки и политического влияния. По складу своего характера Нью был созидателем, а не разрушителем. Курируя это министерство, он бывал вынужден одобрять или даже лично принимать решения, которые казались ему отвратительными. «Что предлагает майор Пен?» — спросил Нью. «Он хочет установить плотную слежку за доктором Смитом. Майор просит разрешения наблюдать за ним, и если возникнут хотя бы малейшие подозрения, допросить его». Филин вновь в самскому веке размышляя. Слежка, вероятно, будет полезна. Но прежде чем я дам санкцию на допрос, мне потребуются весомые улики. Сейчас непростые времена, и мы должны радоваться тому, что в данный момент американское правительство особенно склонно к миру и сотрудничеству. Упустить столь редкий шанс было бы глупо. Генерал Чу выдохнул еще одно облако дыма. «Майор Пен предполагает, что внезапное желание Смита посетить Шанхай и исчезновение одного из наших агентов в том же городе могут быть каким-то образом связаны. Вы до сих пор не выяснили наверняка, чем занимался этот ваш агент. Он был в отпуске. Мы думаем, Он столкнулся с чем-то подозрительным и, прежде чем доложить, решил произвести собственное расследование. Менее всего Филину хотелось спровоцировать столкновение со штатами. Это привело бы к общественным потрясениям в обеих странах, вызвало противостояние двух правительств, связало бы руки президенту США во всем, что касалось договора по правам человека и вынудило бы постоянный комитет прислушаться к мнению консерваторов в Политбюро и Центральном комитете. Однако престиж и безопасность Китая были важнее любых договоров, поэтому исчезновение агента внутренней разведки и возможное проникновение шпиона в Шанхай заслуживали самого пристального внимания. «Когда вы все выясните, приходите ко мне», — велел Ню. «А до той поры майор Пену предписывается вести со Смитом тесную слежку». «Когда возникнет необходимость допросить его, вам придется убедить меня в этом». Маленькие глаза генерала сверкнули. Он выдохнул еще одно кольцо дыма и улыбнулся. «Я передам майору ваш приказ». Филину не было нужды смотреть в глаза старому вояке. «Передайте ему все слово в слово. Я доложу о подозрениях и действиях Пэна членам постоянного комитета. Майор Пен и вы, генерал, будете отвечать не только передо мной, но и перед ними».